Я буду показывать тебе, чего хочу попробовать, а ты будешь готовить. Я буду выбирать на неделю вперед. Прекрасно, кивнул я. А что делать? Даже в тюрьме заключенных заставляют вязать варежки. Никто же не спрашивает, насколько им это нравится. Посиди со мной, противным шепотом позвал меня в гостиную Лайон. Он обожал эти игры в идеальную семью. Мы смотрели с ним новости и какие-то фильмы на дисках по его выбору. Я разминала его уставшие от целого дня работы за компьютером плечи, а он рассказывал мне о том, что случилось за день. У него были тупицы-начальники, идиоты-коллеги, сволочи-полицейские с их вечными штрафами за неправильную парковку. Жалоб хватало. Интересно... Если бы все эти потоки я выслушивал от Полянского, я бы так же аморфно и равнодушно позволяла вливать их себе в уши. Если раньше мне и мысля были е доставляла боль, то теперь то ли от одиночества, то ли от какой-то душевной пустоты, я не только вспоминала о нем, но и часто представляла, будто он рядом. Будто это его еждо с работы и для него готовлю «Паэлью», «Буяйбес» или «Фахитес». «Какая прелесть! Ты просто кудесница!» Восхищался моими успехами, Лайен, когда лопал приготовленное для полянского блюдо. Я даже пробовала закрывать глаза и представлять себе, что сплю я тоже с полянским. Но мокрые ладони и суетливая настырность Лайена Ни разу не дали мне забыть, с кем я и где. Но в целом я начинала привыкать. Лайон, телевизор, кухня и утюг наяву. Полянский, его рассказы, шутки и потрунивания внутри моей души, запечатанные в кокон и надежно скрытые от посторонних глаз. Май выдался жарким. Конечно, май и в России не самое холодное время года, но в Вашингтоне не в пример теплее. Зимой фалчочь покрыт ознобом и мурашками, как голая обезьяна на ветру. Около нуля с плюсом или минусом в разные стороны, но наве никакого снега. Никогда. Если здесь когда-то выпадал снег, начиналось... мобилизация всех чрезвычайных сил, как при стихийном бедствии. Было смешно смотреть, как паникуют при виде легкой пороши, от которой в России даже бы и не чихнули. И еще в России Лайон воспринимал снег как некий химический элемент, который способен разъесть все вокруг не хуже кислоты. Думаю, в Вашингтоне к нему все относились аналогичным образом. Тепло зимы плавно перетекало в жару весны. К маю мы имели вполне серьезное лето. Влажность, как всегда, все только усиливала. Я в таких условиях стремился к амебообразному состоянию, и хотя мозги мои с завидной периодичностью напоминали, что я несчастный и одинокий, у меня отлично получалось погрузиться в летний анабиоз и ни о чем не думать. У нас с лайяном установилось некое равновесие, что-то наподобие перемирия, при котором над полем боя развиваются белые флаги и стоит тишина. Но все это только до первого, обычно совершенно случайного выстрела. Я выстрелила совершенно не намеренно. Было воскресенье. Я скучала, как и всегда. «Может, сходим куда-нибудь?» — закинула я удочку. Страсть к прогулкам в одиночестве покинула меня навсегда. «Даже не знаю. Я так устал на этой неделе», — пожал плечами супруг и снова щелкнул кнопкой на пульте. watch что, Ви!» — единственное мое развлечение на веки веков и самый лучший курс разговорного английского, как выяснилось на практике. От него меня тошнило. «И как ты можешь смотреть эту чушь? Хоть бы нормальный канал был. Неужели на весь Вашингтон только и есть что новостные и домашние каналы?» «А что, тебе мало удивился Лайон?» «Еще бы!» «Да, в Москве телевидение было куда интереснее», — возмутился я. «В Америке телевидение гораздо разнообразнее и интереснее. Оно самое прогрессивное в мире», Бросился защищать честь страны лаен «И где оно?» — подсекла я его. Он подавился своими словами и вытаращился на меня. «Оно... ну... надо платить, оно кабельное. Но там огромный выбор, на любой вкус», — отводя взгляд, пояснил он. Я чуть не задохнулась от бешенства. «Чудно!» Я тут умру со скуки, уже выучила наизусть все мировые новости и с точностью до номера лота знаю, что за дрянь продают в этих бесконечных магазинах на диване, а оказывается, что у нас просто нет нормального ТВ. Подключи, — потребовала я. Лайон побледнел и выдал гениальное. А зачем оно нам, если я целый день на работе? Ты что, издеваешься? Еле сдерживаясь, переспросил я. — Ну почему? Кабельное телевидение — это слишком дорого. У нас и так полно расходов. Надо экономить, — завел любимую волынку он. Я сжала зубы и ограничилась прогулкой по уже набившему мне оскомину парку Fall Church. В контексте такого феерического подхода Я ощущал себя аналогом домашней кошки, в которую встроили функцию сексуальных утех. Лайон всерьез считает лишним тратиться на что-то, кроме вискоса. «Я так больше не могу», – возделал я руки к небу возле чистенького равнодушного костела. «Я пойду работать. Язык я уже знаю достаточно, любая работа, хоть мыть малы в Макдональдсе, будет лучше этой растительной жизни». — Ага, так он тебе и даст, — ехидно хмыкнул кто-то внутри. Я сделала вид, что не слышала. С трудом дождавшись понедельника, я с милой улыбкой помахала платочком в окошко, глядя, как Лайон упаковывает свои жерди, ноги в машину, и бросилась к телефону. В газете, которую Лайон покупал ради колонки тупых анекдотов, был раздел частных объявлений — С трудом продираясь сквозь неадаптированный письменный английский, я нашла несколько объявлений о работе. Одно от какой-то косметологической фирмы. Там, как и в России, требовались бесконечные распространители. Другое, которое заинтересовало меня больше, предлагало надомную работу по рассортировке какой-то неведомой документации. Что-то типа «Золушкиного отсева пшина от гречки» Только на бумаге. И так я долго собиралась с духом, науськивала себя воспоминаниями о лаяновых гадких словах «А зачем тебе телевидение?» и, наконец, набрала номер. «Медикал клиник Келли Трантон слушает», ответили мне стандартным, вежливым голосом. «Этим голосом в Америке вам сообщат, что родилась двойня, или же вас уведомит о банкротстве». «Я хотела узнать относительно надомной работы, дрожа всем телом», — спросила я. «Сортировки?» — уточнила Келли. «Да, спасибо», — обрадовался я. «Значит, это не утка? Неужели я смогу решить хоть часть своих проблем?» «Вас устраивает доход с выполненной работы?» — спросила она. «А какой примерно объем в месяц можно делать?» «Редко, когда больше, чем на тысячу долларов», — с сожалением пояснила она, но я внутренне вся возликовала. «Тысяча баксов. Просто за то, чтобы перебирать бумажки? Это значит, что я смогу покупать себе одежду. Я уже столько раз приценивалась. В этом капиталистическом раю можно купить отличное платье всего за 5 долларов. А джинсы на распродаже». Могут стоить вообще три. Невероятно. Я еще смогу и машину купить. Жизнь не стоит на месте. Меня устраивает. В восторге согласилась я. Когда начинать? Перешлите по факсу ваши документы и можете подъезжать через пару дней. Сдержанно отреагировала на мою эйфорию Келли. Но я все равно ее уже почти по-родственному любила. «А ничего, что я не гражданка США», — вдруг испугался я. «Но вы официально тут живете. У вас не просрочена виза, а она допускает работу?» «Конечно», — выдохнула я, «потому что знала, что виза у меня постоянная и дает право на все, включая гражданство, через три года». «Отлично, окей. Тогда пересылайте. Секундочку. Паспорт, грин-карту». копию карточки социального страхования и идентификационный номер. «Хорошо», – промямлила я, сев на диван. «Как ни крути, а такого количества документов у меня точно нет». «Интересно, почему я решила, что для устройства на работу достаточно только паспорта с визой?» «Ну ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». В конце концов, я не обязан выходить на работу завтра. Главное, что у меня появилась цель. Я хочу хоть немного встать на ноги. Дождемся Лайана и призовем к ответу. — Привет, Бабе. Как прошел день? — устало стянув с ног ботинки и бросив их посреди коридора, спросил он. — Надо же, меня за такое пилит по часу. а сам ждет, что я за ним ботинки уберу. Господи, я становлюсь ворчаливой, как старая стерва. Чудно. Дорогой, а я как раз хотела с тобой поговорить, тонко намекнула я. Лайон замер и напрягся. Поговорить? Сейчас? Я очень устал. Отложим до выходных. Тоном парламентера в стане врага предложил он. — Чертов дипломат! Мы точно не подождем до выходных. Я тоже устала, но мы поговорим сейчас, до ужина. До анекдотов и новостей ясно? Я встала в боевую позицию воина. Лайон понял, что не твертеться и кивнул. Вот и прекрасно. Скажи, а мне никаких документов оформлять не надо? Все-таки я тут уже почти четыре месяца. Какие документы... — опешил Лайнуша. — Ну, грин-карту там и социальную страховую карту, еще, кажется, какой-то номер, — оживила я его память. Судя по тому, как Лайан задергался, слышал он об этом не впервые. — А откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал? — Ты что, с кем-то путаешься, пока я на работе? — забросал меня обвинениями он. — По самую шею. Почти утопил. «Я звонила по объявлению, узнала насчет работы. Не нашла, что соврать на такие дикие инсинуации я. Работы?» Потрясенно уставился на меня муженек. «А зачем ты звонила насчет работы? И что за работа? У тебя что, мало дел дома? И потом в нашей семье работаю я. А разве не ты постоянно кричишь, что денег не хватает, — отстреливался я. Я не о том, что их не хватает, а о том, что надо экономить. Это в России привыкли ни о чем не думать и швыряться деньгами, чтобы потом голодать. Не надо грязи. И ты уходишь от темы, где моя грин-карта и страховка, почему до сих пор не занялась их оформлением. «Где это делается?» «В иммиграционном управлении». «Но я точно знаю, что это можно сделать не сразу», — обнаружил неожиданную информированность он. «Не сразу, а когда?» — волновался я. «Мне так не терпелось зажить привычной, независимой жизнью, что ради этого я была готова горы перевернуть, не то что лайна дожать». «В течение года и даже позже. Главное...» «Начать это делать в период действия визы, а она у тебя годовая». «Не волнуйся, потихоньку сделаем». «Но зачем тебе работать?» — заглядывал мне в глаза он. «Мы же собирались завести ребенка. Тогда ты все равно будешь сидеть дома».